Глава 26. Пари окончено. Максим и Орвин стояли друг напротив друга. Напряжение между ними было ощутимым. Орвин выглядел, как маленькая гора с мышцами. Его движения были точными, пронизанными уверенностью. Чем-то он даже напоминал старых героев. Таких я помнил очень хорошо. Максим же в простом костюме, внешне уступающий Орвину, стоял не менее уверенно. Огонь в его глазах излучал уверенность, хотя он должен был понять, что у него было мало шансов против героя седьмого уровня. Бои Орвина были короткими и зрелищными. Буквально пара движений, и предыдущие его соперники валялись грудой костей. Самое интересное, что одного он убил, а второго оставил в живых. И герой довольно точно определил, кто из них более опасный человек. Даже без моего чутья на грешников. Максим хоть и был отважным малым, но по сравнению с известным героем всё же казался хрупким и нежным аристократом. Это понимал и Орвин. Он почесал свой шлем с рогами и крутанул секиру в руке. «Ты думаешь, что сможешь победить меня, парень?» скептически оглядел Максима герой. Его голос звучал, как раскат грома. «Ты же аристократ! И, по-моему, совершенно случайно оказался здесь. Тебе тут не место!» Максим расправил плечи и пустил по мечу магию. Хотя, по сравнению с запертой магией противника, это было больше похоже на жалкие потуги. «Я попытаюсь», — ответил Максим твердо. «Мне нужна эта победа!» «Так и быть! Пощажу! Но виноват ты, парень, сам!» Размял плечи Орвин и шагнул вперёд, больше ничего не говоря и сразу нападая. Их поединок был зрелищным, но герой заведомо был сильнее. Каждый удар выбивал столб искр из оружия. Орвин прекрасно справлялся со своей секирой. Максим же, избегая прямого столкновения, полагался на ловкость и стратегию. По мере того, как поединок продолжался, напряжение на арене нарастало. Максим, напрягая каждую мышцу в своем теле, стремился дать отпор Орвину. Но было видно, что герой лишь играл с парнем, легко и без усилий, избегая его выпадов. Наконец, после серии быстрых атак, Орвин оказался победителем. Удары пришлись по болевым точкам, тем самым обездвиживая Макса. Он упал перед своим противником на колени, однако дух Рыжего не был сломлен. В его глазах виделась решимость, что когда-нибудь он станет сильнее, и в следующий раз, когда они встретятся в подобной битве, победа будет уже за Максимом. «Ты хорошо сражался, парень. Убивать тебя я не буду, но по правилам вырублю» сказал с уважением Орвин и ребром ладони саданул по шее Рыжего. Толпа загудела, довольная развлечением. Орвин, ощущая победу, возвышался на арене, словно гордый лев, смотрящий на свою побежденную добычу. Но его глаза зорко бегали по сторонам. Он все еще пытался отыскать того, кто применил демоническую магию. «Ищи, ищи!» Я проследил глазами, как Максимку оттащили в угол, чтобы он позже очнулся. Раз его пощадили, то больше не тронут. Да и мне было легче. В финале я встречусь не с ним, а с Орвином, с которым могу особо не церемониться. Но оставлю его в живых, раз уж он не был просто убийцей, а карал лишь тех, кто был опасен. Размяв шею, я отбросил лишние мысли и вышел на арену. Следующий бой был моим. «Еще два, и можно идти домой. У Дона будет особое задание на ночь. Раз он пропустил это веселье, то я обеспечу ему другое». В это же время. «Элеонора! Разве не прекрасное зрелище?» Организатор схватил за связанные сзади руки бабку и потащил ее к окну кабинета. Стекло, через которое можно было смотреть на арену, сделали непроницаемым со стороны зрителей. Это позволяло следить за происходящим и одновременно проворачивать дела, которые были не для лишних глаз. И сейчас открывался замечательный вид на поверженного Максимилиана Демидова, которого в следующий миг вырубили точным ударом в шею. Организатор цокнул языком. «Жаль, что не убили. А так бы смог передать новости графу-укупнику, что, кроме графа Демидова, еще и сын его погиб при загадочных обстоятельствах. И их род бы окончательно ослаб. «Посмотри на жалкие попытки твоих спасителей победить», сказал насмешливо организатор, но он уже не был так весел, как хотел показаться. Если Демидов сначала вызвал у него настороженность, то пекаря он не брал в расчет изначально. Но теперь… Чаша весов склонилась в другую сторону. Этот пекарь был сильным воином. Он не использовал оружие, не использовал и магию, как некоторые на арене. Пекарь разделался со своими противниками за пару ударов. Повезло, что сегодня сюда забрел один из известных героев. Всем известно, что Орвин был азартен и любил захаживать то в подпольное казино, то на бои. И сегодня был именно день арены Сергея которого обычно называли просто организатором. Пекарь явно не был противником уровину. Седьмой уровень против простого силача, тем более пекаря, смех да и только. Элеонора со связанными руками глядела на организатора в отражении стекла с насмешливой улыбкой. «Сергей, Сергей, ты действительно думал, что сможешь заставить меня сломиться?» «Ты забыл, что я не такая, как другие твои пешки. Сколько бы мы с тобой ни пересекались, а твои методы никогда не отличались оригинальностью!» — фыркнула бабка. Организатор скривил губы. Его обычная уверенность начала трещать по швам. «Ты заблуждаешься, старуха. Я еще покажу тебе, кто здесь отличается оригинальностью!» «О, я уверена», — ответила Элеонора, смотря куда-то вниз. «Ты такой могущественный, что даже не можешь сам справиться с ситуацией. Заставил моего работодателя заниматься скучным делом. Еще и думаешь, что победил. А ведь ты упустил свой главный заказ. И всего лишь из-за меня». Организатор встряхнул бабку, разворачивая к себе. Его глаза сверкали от нетерпения. «Где оно, Элеонора? Где находится это?» Элеонора лишь хихикнула, играя с ним. «О, Сергей, если бы я знала, где то, что тебе нужно, но я же сейчас тут!» Организатор злорадно усмехнулся. «Ты думаешь, что можешь меня провести? Не думай, что я позволю тебе избежать моей руки!» «Ты такой наивный, Сергей!» — сказала Элеонора с иронией в голосе. «Думаешь, шо контролируешь все, но на самом деле ты лишь марионетка в руках кого-то еще!» Организатор устремил на нее полный ярости взгляд, но ничего не сказал. Знал, что она права. Элеонора всегда была темной лошадкой, непокорной и непредсказуемой и Сергей знал, что ему придется быть бдительным, чтобы не стать жертвой ее уловок. «А, и еще. Тебе нужно будет выполнить пари, каким бы ни был финал», — сказала она, спокойно смотря себе за плечо. «Иначе мой работодатель убьет тебя». Организатор выпучил глаза, смотря на арену, которая была вся забрызгана кровью одного из его людей на турнире. Пекарь кровожадно улыбался и смотрел точно в их сторону. Внизу образовалась ужасающая тишина. Все были в шоке от случившегося. Оторванные руки и ноги проигравшего были раскиданы в разные стороны, будто он даже не сопротивлялся происходящему. Маска с изображением младенца окрасилась каплями крови. Я стоял напротив орвина думая, что зря устроил такое месиво на арене. Её же даже не почистили. Но мой соперник, который оказался потом без рук и ног, слишком меня взбесил, и я не сдержался. Немного перегнул палку. Да и перемещение Элеоноры почувствовал своим нутром. Она была сейчас в кабинете организатора. Орвен же смотрел на дело моих рук и присвистывал. «Знаешь, мужик, сначала я решил, что ты перепутал эту арену с пекарней, раз у тебя завалялась мука в кармане!» серьезно", — серьезно сказал герой, поправляя шлем на голове. «Но потом, рассмотрел твой бой внимательнее. Ты явно не раз и не два сражался. Так и быть, прощу тебя за то, что убил того уродца. У него за плечами много убийств. Заслужил!» Я насмешливо улыбнулся под маской. «Интересное замечание. Без мозгов Орвин бы не достиг таких высот». «Ха, достиг. Вот высоты-то ему как раз и не хватало. Он же дышал мне в пупок. И если Максиму такой противник был по росту, то я боялся, что случайно его прихлопну. А этого в планах не было». «Пекарня?» — засмеялся я, искажая голос. «А как детей пустили сюда? Так ты еще умудрился рассмотреть все? Тебя посадили на чьи-то плечи?» Я посмотрел сверху вниз и улыбнулся. Орвин сразу начал краснеть от моей подколки, которая попала прямо в цель. Видимо, его часто дразнили соратники за рост. Это было его больным местом. «Ты действительно веришь в то, что победишь?» — спросил Орвин сурово. «Раз у тебя есть сила отпускать шутки, то уверенности тебе не занимать. Я бы даже сказал, что она граничит с самоуверенностью». «Почему бы и нет?» — посмотрел я на свои ладони. «Я уверен настолько, насколько нужно». «Тогда не будем оттягивать!» — взмахнул Секирой Орвин. Битва началась. Секира сделала круг и взметнулась в воздухе. Я отклонился, и лезвие прошло мимо. Толпа подступила ещё плотнее к корене, наблюдая за нашим поединком. «Неплохо», — прокомментировал я атаки Орвина, делая вид, что мне даже немного сложно. Хотя да, мне было нелегко притворяться против такого слабака. Наконец, в одном из скользящих манёвров я обнаружил пробел в его защите. Мой кулак встретился со шлемом, ударив Орвина сверху. Послышался оглушающий удар, будто колокола звенели сейчас на арене. Герой оказался дезориентирован. Я отбросил секиру противника в сторону и продолжил вколачивать его голову вниз. «Ничего Орвину не будет. Переживет и не такое». Он умудрился покрыть свое тело невидимым слоем магии, чтобы хоть как-то сдержать нападение, похожее на удары по барабану. Тем более, в высоту они были бы такие же, как Орвин. «Ты, конечно, сильный герой, но, увы, как видишь, я даже муку не применил», — усмехнулся я. «К тому же нужно поступить с тобой так же, как ты обошёлся с моим другом». Я вытянул руку вперёд и ударил его по шее, вырубая героя седьмого уровня, как какую-то шпану. Толпа вокруг загудела и громко зааплодировала, одобряя такую расправу над дорвином «Кровожадные твари! Им здесь не жить!» Я вышел с арены, не дождавшись появления организатора. Подхватив тело Максимки и закинув его на плечо, в последнее время оно пользовалось популярностью, я направился в сторону лестницы. По ней уже спускался организатор собственной персоной. Элеоноры, видно, не было. Наверное, еще в кабинете. Но сделка есть сделка. Если он не отдаст мне Элеонору, то я заберу ее силой. Я выполнил свою часть. А если другая сторона уклонялась от своей, то я могу забрать приз любыми способами. Демоны никогда не уходят без выигрыша». Было видно, что организатор бледен. Не ожидал? «Где Элеонора?» — без эмоций спросил я. «Слушай, пекарь, а давай ты будешь работать на меня?» — начал внезапно организатор. «Твоя сила колоссальна. Ты будешь богат, невероятно богат. И почему людишки думают, что деньги — это самое главное? Хотя, да, чаще всего деньги решали 99% их проблем, и многие шли ради наживы на разные гнусности. «Нет», — добавил Холода в голос. «Где Элеонора?» Я начал злиться. «Если тебя не интересуют деньги, то как насчет девушек?» Зали заблюдил организатор и кивнул одному из своих охранников. «У нас есть на любой вкус!» Откуда-то привели девушек. Я даже поднял бровь от удивления. Девушки были рабынями. На них надели какое-то тряпье, почти не скрывающее их тела. У каждой был ошейник. Как у животных, которых нужно укрощать Если одна дёргалась в сторону, то по ошейнику проходил разряд тока. Глаза девушек были полны страха и отчаяния, но они послушно замерли, боясь даже пошевелиться. Я медленно подошёл к организатору, чувствуя, как начинает вспыхивать во мне злость. Моей целью была Элеонора, а не девушки. От одного взгляда на них во мне зарождалась непонятная ранее эмоция. Я представил, как стояла бы Настя в таких же обносках, а её предлагали очередному мужику, у которого была сила. «Меня не интересует ничего из того, что ты предложишь», — прошипел я. Голос мой опустился на еще несколько градусов. «Последний раз спрашиваю. Где Леонора? Мы заключили сделку, и я выполнил свою часть». Организатор усмехнулся. Его глаза горели жадностью и уверенностью, хотя повода не было. «Ну что ж, пекарь, ты упускаешь свой шанс. Но раз ты настаиваешь, то пусть будет по-твоему». «Приведите её», — махнул он рукой. Один из охранников кивнул и отправился наверх. Организатор всё это время смотрел на меня и чуть ли не облизывался. Но я лишь смотрел наверх. Элеонору подталкивали в спину, чтобы шла быстрее. Руки бабки были связаны, и она чуть не упала вниз — не имея возможности схватиться за перила. «А вот и Элеонора. Пока мы смотрели за вашим боем, то успели с ней мило побеседовать». Организатор с усмешкой посмотрел на бабку. «Но раз уж мы заключили сделку, и ты требуешь свое, то отпускаем вас. Можете идти». Элеонора оказалась рядом со мной и кивнула с облегчением. «В порядке? Идти можешь?» — спросил я ее. «Да, цела», — хмуро ответила бабка. «Это было гостеприимно». «Я никогда не делаю плохо своим гостям, Элеонора», — насмешливо сказал ей организатор. «А теперь прошу вас покинуть заведение. В следующий раз вы будете не гостями, а врагами». Я задержался взглядом на организаторе, и мы развернулись с Элеонорой, чтобы уйти. «Я дал тебе шанс. Одну попытку», — сказал я тихо бабке, когда мы выходили наружу. «Сейчас я возьму всё в свои руки». «Как скажешь, фер мне очень жаль», — прикрыла она глаза, разминая руки, когда я сорвал с неё верёвки. «Жалеть не нужно. Потом пожалеешь этих покойников». Новости Императорского канала. Доброго вечера, дорогие граждане и зрители канала. С вами неизменные ведущие новостей Мила Нестерова и Роман Власов. И сегодняшние новости посвящены экстренному сообщению. Горит одно из зданий в центре спального района. Пламя перекинулось на соседние дома. Как выяснилось, в горящем доме находилась подпольная арена, но Орвин, герой седьмого уровня, зачистил ее. Жаль, что из-за главного организатора, который успел поджечь все вокруг, никто не сможет опознать погибших участников. Будет проводиться расследование, кому принадлежала арена, но в связи с погибшими это будет практически невозможно, да и вонь стоит на сотни метров вокруг. Искренне жаль тех, кто живет в том районе. Да уж, мило кажется, что каждый день приносит свои трагедии. Надеемся, что власти смогут быстро разобраться с этим инцидентом и принять меры по предотвращению подобных случаев в будущем. Полностью с вами согласна, Роман. Это действительно печальная ситуация. Давайте также выразим свои соболезнования семьям, пострадавших от пожара, и будем надеяться, что общество и власти смогут взять на себя заботу о безопасности всех граждан. Именно так, Мила. И на этой ноте завершаем наши сегодняшние новости. С вами были Мила Нестерова и Роман Власов. Пожалуйста, будьте осторожны и заботьтесь друг о друге. До новых встреч. До свидания и хорошего вечера. В это же время чёрное облако парило над разгорающимся пламенем, словно наслаждаясь зрелищем. «Хорошо горит! Прям как я люблю!» пробормотало чёрное облако. «Такой огонь! Да в печь! Сколько бы всего могли сделать!» Дон выполнил все поручения хозяина. Вернувшись на арену, он уничтожил всех, кто был причастен к похищению его тайной, хотя и не очень, любви. Потом он освободил всех рабынь, и когда они, дезориентированные, сбежали, куда глаза глядят, Дон каждый оставил по мешочку с золотом, чтобы девушки нашли себе место в жизни. А вернулся он, чтобы это место сгорело дотла, предварительно достав оттуда героя шестёрки известных героев. Зачем Орвина оставили в живых, дух не знал. Дон мог бы решить этот вопрос иначе, но с приказами не спорят. Ну а сейчас пора возвращаться в пекарню. У Фера были глобальные планы, а он отвлёкся на такую мелочь. Чёрное облако медленно исчезало в ночном небе. В темноте оставалось лишь два свидетеля произошедших событий. Арена, зажженная секретарем ада, и вырубленный герой, который почему-то был раздет, а его достоинство скрывал лишь шлем. А вдалеке послышался громкий и злорадный смех.